Собираясь в дорогу, он почти не спал прошлую ночь. Довольно юноша пересел на кормовую банку, по-хозяйски подправил парус и, подставив лицо свежему ветру, в полголоса затянул какую-то песенку. Медведь дремал, но он открывал глаза и настораживался всякий раз, когда лодка кренилась или по вине замечтавшегося рулевого хлопал парус. Время шло незаметно. Когда мореходы оказались на моржовом берегу у заливчика спасения, солнце давно переваливало заполдень. Иван с радостным волнением осматривал знакомые места. Вот высится тяжелый крест из серого плавника, поставленный ими в память своего спасения. Вдали виднеется ущелье, где стоит старая избушка. Черные скалы торчат на отмелом берегу. Все по-прежнему, будто вчера, а не года назад покинули зимовщики эти безрадостные, наставшие какими-то родными берега. Не доходя до избы, Алексей вдруг удивленно остановился и, нагнувшись, что-то поднял с земли. Иван увидел у него в руке обрывок красной материи кормщик молча рассматривал неожиданную находку. — Здесь кто-то был, Ванюха. — Люди были, — сдерживая волнение, сказал он, и добавил, пробуя разорвать лоскут. Недавно брошен. Крепко еще, сукнота. Алексей присел на камень и трясущимися руками набил трубку сухим мхом. Юноша выжидательно глядел на отца, вместе с радостью, В сердце закрадывалась непонятная тревога. — Что за люди? Откуда? Как попали на остров? Где находится сейчас? — вслух недоумевающе рассуждал Алексей. Наконец, выбив трубку, он тряхнул головой и поднялся. — Думать надо море, — лоскут выкинуло. — Пошли в избу, Иван. Но Химковых ждало новое открытие. Не успели они сделать и двух шагов, как на песке что-то блеснуло. Иван поднял пустую бутылку. — Отец! Склянка! — Спиртное было. Запах есть, — пробормотал Алексей, повертев бутылку. Двинулись дальше. У встречной речушки остановились и испить воды. Легли на песчаный бережок и с наслаждением прильнули к чистой холодной струе, Докатившиеся сюда к морю с горных ледников. И тут, на мокром желтом песке, они заметили следы человеческих ног. Следы были совсем свежие, они шли от ручья вглубь острова. Двое их было. — Гляди, гвозди какие на этих! А это другие! — каблук сбился. — Обувь не наша заморская, — отрывисто говорил Алексей. Поморы не знали, радоваться им или печалиться. Теперь они уже не сомневались, что на острове есть люди и не свои промышленники, а чужие, иноземцы. Взобравшись на ближайший утес с плоской выщербленной вершиной, Грумоланы огляделись, резко и тревожно кричали чайки, словно призывая к бдительности — Поморы смотрели до боли в глазах и ничего особенного не заметили. Юноша увидел лишь двух полярных сов, неподвижно сидевших на больших камнях. Совы с удивительным терпением караулили свою поживу мышей. — Ишить, Будто пни торчат! — указал на птиц юноша. Но Химкову отцу было не до сов. Он продолжал пристально прощупывать взглядом каждую точку на побережье и скалах. — Ваня! — вдруг сказал он приглушенным голосом. «Люди — Люди! Из-за скал показались две человеческие фигуры в оборванной одежде. Они, видимо, тоже заметили поморов, так как замахали руками и бросились навстречу. Зимовщики сошли с утеса. — Русский! — «Русский, я знаю! Здравствуй, русский!» Еще издали восторженно затараторил подбежавший первым. Он улыбался и протягивал руку. Поморы были взволнованы не меньше.